Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он г л а в о ю непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире, мой п р а х переживет и тленье убежит.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 И друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувство добрые я л и р о й пробуждал, что в мой же стокой век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью б о ж и ю о м у з а будь п о с л у ш н а обиды не страшась. Не требуя венца, хвалу и клевету приемля равнодушно, и не оспоривай глупца.